15. Я приехал в имение Крейсау через два дня после нашего возвращения в Берлин. Хельмут Джеймс фон Мольтке принял меня. Я бы предпочел говорить с ним в Берлине. В кабинете в здании Абвера, где он исполнял скромные обязанности юриста по международному праву или в любом кафе, разговор сложился бы иначе. Но Мольтки захотел принять меня в родовом имении, И я поднялся по ступеням, прошел высокие двери, и камердинер сказал, что граф спустится, а я могу обождать его в гостиной. Хельмуту фон Мольтке было 34 года. Он был высок, худ, с крупной головой, прямым носом и высоким лбом. Он всегда одевался строго, как подобает юристу, всегда был при галстуке. Рад вас видеть, Эрнст, сказал он. «Надеюсь, с Еленой все в порядке?» «К сожалению, — ответил я, — в порядке далеко не все. Именно об этом я и хочу с вами говорить, граф. Слушай вас, если могу помочь...» Как ненавидел я в ту минуту это дежурное высокомерие аристократа. Он указал мне на кресло, но я остался стоять. «Помочь вы можете себе», — сказал я. Помочь, вероятно, вы можете Елене и ее сыну, если не поведете их за собой. И помощь нужна срочная. — Прошу вас не говорить со мной в таком тоне, — сказал фон Мольтке. — Хочу передать вам ваше собственное письмо, — сказал я. — Вы, несомненно, узнаете свой почерк. — Письмо вы послали в Англию через Швецию, но оно оказалось у меня. — Пока... Я не передал его другим людям, но должен это сделать. Он взял у меня конверт, опознал его. Письмо читать не стал, наверняка помнил, что написал. Адресату в Лондоне он писал так. «Ты знаешь, что я с первого дня боролся против нацистов, но степень угрозы и самопожертвования, которые требуется от нас сегодня и которые потребуется завтра...» предполагает больше, чем наличие добрых нравственных принципов, поскольку мы знаем, что успех нашей борьбы будет означать тотальный национальный крах, а не национальное единство. Мольтки не стал этот текст перечитывать. Он не порвал конверт, не сжег письмо, не спрятал. Если бы он скомкал письмо и бросил на пол, Это было бы естественным жестом. Поднял бы лакей и выкинул в мусорную корзину. Но граф протянул мне письмо обратно со словами. «Благодарю. Содержание мне хорошо известно». Он протянул мне письмо равнодушным жестом, точно отдавал распоряжение лакею. «И что вы посоветуете мне делать с этим письмом?» «Право не могу вам советовать» поступите, как считаете нужным. Я бы, разумеется, передал письмо адресату. Когда беру на себя миссию почтальона, поступаю именно так. Он точно хлестнул меня перчаткой по лицу. О, вы, граф, не задумываясь, отправите почтальона в тюрьму и на эшафот. В письме вы всего-навсего говорите, что боретесь за крах Германии. Вы аристократы, Выше заботы о безопасности, об этом беспокоится ваш лакей, не так ли? Вы же не сомневаетесь, что я доставлю письмо, не выдам вас, стану соучастником. На вашем месте я бы именно так и поступил. Скажите, — спросил я, теряя самообладание, — вы не видите в ваших действиях досадного противоречия? Ждете от меня, нациста, проявлений порядочности, не так ли? Вам кажется естественным требовать порядочности. Но когда вы втягиваете Елену и Йорга в авантюру, где ваша собственная порядочность? То, что для вас, аристократов, генералов, обычная игра в заговор, для них вопрос жизни и свободы. Вам дробить империю на княжество, вам выбирать нового монарха, а вассалов вы пустите впереди своей славной конницы. «Видите ли, — сказал граф фон Мольтке, — я прихожусь внучатым племянником фельдмаршалу, но сам человек не военный, с генералами знаком плохо, а о заговоре генералов мне ничего не известно». «Прекратите», — сказал я. «Времени нет. Времени нет на бытие. Хорошо, что Хайдегер не слышал моей реплики». «Вы стоите на пороге», граф фон Мольтки, а за дверью пропасть. Ваш селецкий кружок заговорщиков объединится с кружком фон Вицлебена и фон Трескова. Вы собираетесь вернуть монархию? Знаю, знаю, у вас все продумано, фронт вас поддержит, но победы не будет. Если убьете Адольфа, развалится рейх и придет сталинизм, азиатчина. А если вас схватят... Вы унесете с собой на тот свет много невинных. Вы в плену заблуждений. Мы отнюдь не собираемся никого убивать, — сказал фон Мольтке. Я противник агрессии. Мы даже Адольфа Гитлера не собираемся убивать, хотя он один из немногих людей, заслуживающих насильственную смерть. Граф говорил надменно, скрестив на груди руки. Он каждым словом показывал, что в своем родовом поместье говорит то, что хочет, и сдерживать себя не собирается. Ему было безразлично, донесу я на него или нет. Это было самым оскорбительным. «Вы сталинист?» «Мне глубоко не симпатичен Иосиф Сталин». «Вы большевик?» «Ни в коем случае». «Вы не замышляете переворот?» Полная ерунда». И никакого заговора нет? Конечно, нет. Я открыто написал все Кейтелю. Для чего вы написали доклад Кейтелю? Вы знали, что это не будет иметь результата. Результатом является моя чистая совесть. Я не могу принять методы этой войны. Однако заговора нет. Я говорил с человеком, который не интересовался моей реакцией. Он не старался предстать невинным, Он говорил ровно то, что думал, и это было гораздо опаснее, нежели ложь. Я сказал ему так. Вы не один, граф фон Мольтке. Вокруг вас и за вами десятки заговорщиков. Вы не можете о них не знать. Мне безразлично, что будет с вашими друзьями-генералами. Предупреждаю, я не дам втянуть Елену в авантюру. Я вас разоблачу. «Как будет угодно», — сказал Мольтке, — «но, уверяю вас, мне неизвестно о монархическом заговоре генералов. Я далек от подобных идей, и цели военных генералов мне не симпатичны. А как же честь аристократа? Я уверен, что вы и ваши знакомые переживаете. Разве ваше достоинство графа не ущемляется соседством с колбасниками и булушниками? «У вас неверное представление о чести дворянина, господин Ханфштангель», — ответил Мольтке. «Особенно чести дворянина в том, что она точь-в-точь -точь такая же, как честь булочника или колбасника. Если вам кто-то сказал, что эта честь в чем-то более честная, этот человек ошибся. Дворянин по праву рождения отвечает за страну, власть и народ, но и булочник, отвечает точно так же. «Я не знаю и не хочу знать о тех заговорщиках, которых вы называете гибеллинами. Вы можете мне не верить, но я с ними не связан. Возможно, кто-то из баронов хочет вернуть монархию. Мне это представляется дикой мыслью». «Разве ваш кружок не занимается программой будущего Германии?» «Да, мы пишем программу. Но будущее...» не монархия, и не генералов мы приглашаем писать сценарий. Какое будущее Германии видите вы, если не монархию, то что же? Вы верите в национал-социализм? Я не знаю ничего более гнусного, чем нацизм, ответил Хельмут фон Мольтке. Он не посчитал нужным выбрать более мягкое выражение. Все свои силы я отдам его поражению». Но я против убийства Гитлера. Это превратит негодяя в мученика. От души надеюсь, что поражение Германии в войне приведет к власти нового лидера. Крах военной Германии буду приветствовать, но монархию я приветствовать не намерен. Демократия? Я вложил всю язвительность в свой вопрос. Вы, как вижу, сторонник демократии? А то, что демократия всегда приведет к власти Гитлера или Сталина, вас не смутит? Полагаю, так будет не всегда. Нет, — крикнул я. Не обольщайтесь, фон Мольтке. Родовитый граф из семейства фельдмаршалов, потомок фельдмаршала, проживающий в имении на территории покоренной Польши. Так будет всегда. Гибеллины будут рвать власть из рук гвельфов, Императоры будут душить коммунистических главарей, а сталинисты станут подкладывать бомбы под банкиров. Не будет иной истории. История — это вопрос власти. — Вы заблуждаетесь, — сказал фон Мольтке очень спокойно. — Это крайне плоская картина истории. Однако до сих пор иной не нарисовали. — Я христианин, — ответил фон Мольтке и будущее Германии я вижу в христианстве. Я говорю так, несмотря на то, что христианской Германия никогда не была в полной мере. Сейчас заканчивается эпоха, которая началась еще при Лютере. Я отсчитываю время Гитлера со времен Реформации. Эпоха Реформации закономерно закончилась капитализмом и нацизмом. Это позор и гибель для моей страны. Тому, что вы называете историей власти, придет конец. Считаете, что эра капитализма и нацизма пройдет? Безусловно. Граф выдержал паузу и сказал еще раз. Безусловно. Вы желаете видеть германское христианское государство? Спросил я. Этому человеку надо было все объяснять с Азов, объяснять Ницше и историю Германии полагаете, возможно такое? Такое благостное государство, вероятно, возникнет на развалинах Рейха, как возникла Республика Иисуса Христа на развалинах Флоренции Медичи. Себе вы готовите роль монаха Савонаролы?» «Нет», — ответил фон Мультке, — «себе я отвожу более скромную роль. Я по образованию юрист и законник. Я не проповедник». Буду писать социальные законы и следить за их исполнением. Буду настаивать на том, чтобы бедных не притесняли богатые, чтобы ни один человек не был унижен на основании своих убеждений, своей нации, своего достатка. Буду заниматься пособиями для нищих, больницами для рабочих, школами для сирот. Я буду следить, чтобы не появилось монопольных прав в производстве избытия. Буду бороться с централизацией. Я считаю, что субсидиарная демократия есть наиболее разумная форма общественного устройства». «Иными словами, вы социалист?» «Правильно», — сказал фон Мольтке. «Я христианский социалист». «По-вашему, это сочетается? Христианство и социализм?» Полагаю, что это единственный разумный выход, — ответил граф. — И вы верите, что Германия, страна кайзеров и баронов, может стать христианской и социалистической? Было бы странно верить во что-то иное. Уж если верить, то обязательно в хорошее. — Скажите, — спросил я, — вам не кажется это диким сочетанием? Аристократ, социалист, христианин. Вы сами не видите здесь противоречия?» «Это естественное сочетание», — ответил граф. «Насилие и капитализм мне представляются крайним плебейством». «Вы знаете, граф», — сказал я, — «что данного разговора достаточно для того, чтобы вас повесили. Вы отдаете себе в этом отчет?» «Я полагаю», — сказал граф фон Мольтки, что неоценимым преимуществом является возможность умереть за то, что действительно считаешь стоящим делом. Ровно эти слова он потом написал своей жене, фрае, графине фон Мольтке из тюрьмы Плотцензе за несколько часов до казни. — Вы не боитесь меня? — спросил я его. Хельмут фон Мольтке ответил. «Не боюсь ли я того, что вы донесете в гестапо?» «Нет. Предательства не боюсь. Боюсь другого». «Чего именно?» «Я ждал, что он скажет про жену и детей». «Боюсь не исполнить свой долг». Я спустился по лестнице. камердинер подал пальто, я сел в машину. Письмо я передал по адресу через шведского дипломата. Через две недели началось наступление русских в районе Ржевского выступа, и в течение четырех месяцев продолжалась битва, в которой погибли полтора миллиона человек. Затем Вальтер Модель отвел девятую армию, ему удалось отступить, сохранив порядок. А спустя еще два месяца генерала Моделя перевели на участок фронта под Курском. Считалось, что исход кампании решится именно там.